Глава 3. Психологические последствия принятия решения. Эмпирические данные. Эта глава будет посвящена процессам, происходящим после и вследствие принятия решения, следовательно, ситуациям, в которых указанные процессы доступны наблюдению. Для подтверждения выводов, сделанных в предыдущей главе, необходимо сформулировать теоретически ожидаемые различия в поведении индивида до и после принятия решения. Поскольку проследить за протеканием самого когнитивного процесса крайне трудно, необходимо попытаться определить некоторые изменения в системе знаний. Но и этого недостаточно. Необходимо также убедиться в том, что величина последствий возникновения диссонанса после принятия решения действительно определяется переменными, которые влияют на величину диссонанса. Еще раз напомню эти переменные. Важность принимаемого решения, относительная привлекательность отвергнутой альтернативы и степень когнитивного совпадения. А теперь рассмотрим некоторые данные, относящиеся к этим вопросам. Данные о чтении рекламы Одним из проявлений стремления к уменьшению диссонанса, возникающего после принятия решения, является поиск информации, которая, как человек надеется, предоставит ему сведения, консонантные совершенным действиям. Чтение рекламы – это один из возможных источников такой информации. Поговорим об этом более подробно. Не будем рассматривать задачи рекламы и разнообразие тех более или менее хитроумных приемов, которые авторы рекламы используют для привлечения внимания потенциальных потребителей, поскольку это несущественно для наших целей. А остановимся на одной характеристике, которая является общей для любого типа рекламы. Она известна каждому по собственному опыту. Любая реклама всегда преувеличивает достоинство рекламируемого товара. Эти достоинства могут быть заявлены как в самом общем, так и в конкретном виде. Реклама может бесконечно перечислять, насколько данный товар лучше, чем любое другое изделие конкурентов и тому подобное. Ясно также, что рекламный материал – это потенциальный источник знания, которое будет консонантным к покупке рекламируемого товара. Следовательно, реклама является тем источником, к которому люди могут обращаться в стремлении уменьшить возникший диссонанс. Люди, которые недавно приобрели какой-либо товар, проходили, как правило, через процесс принятия решения, после которого они сделали свой выбор. Человек, который только что купил новую машину, скорее всего, сначала обошел ряд салонов, изучил различные модели и, в конце концов, принял решение приобрести машину именно этой марки – И при покупке нового костюма человек обычно действует так же. Он вряд ли купит его без достаточного предварительного похода по магазинам. Даже домохозяйка, которая приходит за покупками в продуктовый магазин, как правило, сначала оценит разные сорта консервов, прежде чем что-то из них выберет. Таким образом, можно рассматривать каждого покупателя как человека, который недавно принял решение. В соответствии с нашими рассуждениями, такой индивид будет иметь когнитивные элементы, диссонантные по отношению к принятому решению, и поэтому в его поведении можно заметить определенные проявления стремления к тому, чтобы уменьшить возникший диссонанс. Реклама того товара, который человек приобрел, будет снабжать его информацией консонантный по отношению к знанию о том, что он только что совершил акт покупки и тем самым будет уменьшать возникший диссонанс. С другой стороны, изучение рекламы, посвященной конкурирующим изделиям, вероятнее всего, увеличит диссонанс. Если теория диссонанса верна, то мы ожидаем обнаружить, что недавние покупатели определенного товара должны, при условии, что приобретение достаточно важно для них, обращать внимание на рекламу той фирмы, чье изделие они купили, и оставлять без внимания рекламу конкурирующих фирм. Чтобы проверить это положение теории диссонанса, Эрлих, Гутман, Шонбах и Милс провели исследование, в ходе которого опрашивали покупателей новых машин на предмет того, обращают ли они внимание на рекламу автомобилей в первое время после покупки. Авторы исследования пишут, Приобретение нового автомобиля обычно является довольно важным решением для человека. В сознании новоиспеченного владельца автомобиля, сразу после его приобретения, должен возникать значительный диссонанс. Все хорошие особенности моделей, которые он оценивал, но не купил, и плохие особенности той модели, которую он в итоге купил, становятся диссонантными по отношению к факту покупки данного автомобиля. Покупатель должен попытаться уменьшить диссонанс. Разумеется, уменьшение диссонанса после принятия решения может быть осуществлено различными способами. Эрлих, Гутман, Шонбах и Милс исследовали только один из возможных способов, а именно — Уменьшение диссонанса посредством добавления некоторого числа когнитивных элементов, консонантных, знанию относительно предпринятого действия и избегание добавления элементов, потенциально диссонантных ему. Авторы полагают, что поскольку реклама автомобиля содержит материал, описывающий достоинства только одной определенной модели, можно ожидать следующих результатов. Первое. Владельцы недавно приобретенных автомобилей будут читать намного больше рекламных материалов о той модели автомобиля, которую они только что купили, чем о других моделях. Второе. Владельцы только что купленных автомобилей будут избегать чтения рекламных материалов о тех автомобилях, которые они оценивали для покупки, но не приобрели. Третье. Владельцы автомобилей, купившие их 2-3 года назад, как правило, не обращают внимания на рекламу автомобилей, так как их диссонанс был в значительной степени устранен или, по крайней мере, стабилизирован. Кроме того, реклама новых автомобилей, которая подчеркивает привлекательные особенности самой последней модели, вряд ли уменьшила бы диссонанс, который может все еще существовать в сознании владельца автомобиля, купившего его пару лет назад. Метод исследования Эрлих, Гутмана, Шонбаха и Милса состоял в следующем. 65 взрослых мужчин в Миннеаполисе были опрошены через 4-6 недель после того, как они приобрели автомобиль. Для сравнения были взяты интервью у других 60 взрослых мужчин, владеющих автомобилями 3 года и более и живущих по соседству с владельцами только что купленных автомобилей. С каждым респондентом связывались по телефону, чтобы назначить время интервью. Ему сообщали, что интервью является частью исследования популярности журналов и газет, и спрашивали, какие журналы и газеты он читает регулярно. Затем интервьюер посещал респондента и приносил вышедшие за последние 4 недели номера тех журналов, которые респондент, как он сказал, читает регулярно. Этот интервал времени был выбран таким образом, чтобы рассматриваемые номера журналов вышли после того, как испытуемый приобрел автомобиль. Такой же интервал времени использовался и для группы, владевшей автомобилями в течение нескольких лет. Интервьюер приносил с собой также вышедшие за последнюю неделю номера тех мест газет, которые респондент регулярно читал. Скрытая суть интервью состояла в том, что респонденту показывали каждое из рекламных объявлений, посвященных автомобилям, которое появилось в вышеупомянутых газетах и журналах, и спрашивали, заметил ли он это объявление, если да, то продолжил ли он читать и прочитал ли объявление частично или полностью. В конце интервью респондента просили также назвать те модели автомобилей, которые он рассматривал как реальные альтернативы при покупке перед тем, как принял окончательное решение. Рассмотрим сначала данные, касающиеся недавних владельцев автомобилей. Они заметили большую часть 70 объявлений, рекламирующих ту модель автомобиля, которую они только что купили. Кроме того, данные респонденты продолжили дальнейшее чтение удивительно большой доли объявлений об этой модели. В среднем недавние приобретатели автомобилей прочитали 65% всех объявлений, которые касались рекламы машин. Процент изучения рекламных объявлений, посвященных моделям любых других автомобилей, то есть моделям, никак не связанным с принятым решением, был равен 46% и 34% соответственно. Отсюда видно, что предсказание, сделанное на основе теории диссонанса, подтверждается статистическими данными. При возникновении диссонанса после принятия решения, недавние приобретатели автомобиля стремятся уменьшить этот диссонанс, читая рекламу автомобиля, которую они только что купили. Исходя из теории диссонанса, можно сделать также предсказание о чтении тех рекламных объявлений, которые рассматривались при покупке автомобиля как альтернативы выбранной модели. Ожидалось, что недавно купившие машину люди будут избегать чтения таких объявлений, поскольку данная реклама увеличивала бы степень возникшего диссонанса. Однако полученные данные противоречат этому предположению. В то время как объявления, посвященные «автомобилям-претендентам», Прочитывались значимо реже, чем объявления, посвященные только что купленному автомобилю. Их читали не реже и даже слегка чаще, чем объявления, посвященные другим автомобилям, не рассматривавшимся перед покупкой. Следовательно, мы едва ли можем сделать вывод относительно игнорирования объявлений, посвященных таким автомобилям-претендентам. Это противоречие между теоретическим предсказанием и статистическими данными может быть объяснено, если мы примем во внимание тот факт, что люди, недавно купившие автомобиль, все еще остаются достаточно чувствительными по отношению к автомобильным рекламным объявлениям и привыкли их читать. Несомненно, в период, когда им было нужно принять решение, они замечали и читали рекламу всех автомобилей, которые они рассматривали как возможные варианты покупки. Это внимание к рекламе автомобилей сохраняется. Объявления, посвященные автомобилям-претендентам, эти индивиды замечали так же часто, как и объявления, посвященные приобретенному автомобилю. Тем не менее, читали эти объявления, они после покупки гораздо реже. Весьма вероятно, что это была попытка избегания чтения той рекламы, на которую они прежде обращали столь пристальное внимание. В конце концов, возникновение диссонанса – это только один из многих факторов, оказывающих влияние на такой тип поведения, как чтение рекламы. Неудивительно, что время от времени факторы иного рода, нежели стремление к уменьшению диссонанса, оказывают более сильное влияние на поведение человека». Более высокая чувствительность к рекламе автомобилей у недавних приобретателей машины хорошо заметна при сравнении их с давними обладателями автомобиля. Они заметили и прочитали большее количество рекламных объявлений об автомобилях всех типов. Наибольшее различие между этими двумя группами, однако, состоит в том, с какой частотой они читают объявления, посвященные той модели автомобиля, которой они владеют. В полном соответствии с предсказаниями теории, недавние владельцы автомобилей по сравнению с владельцами со стажем читают значительно большее количество рекламных объявлений о марке своего автомобиля 60 – 60% и 41% соответственно. Результаты новых и старых владельцев автомобилей рассматривались отдельно, поскольку подавляющее большинство респондентов из группы давних обладателей машины не упоминали никаких других марок автомобиля, которые они рассматривали в качестве альтернативы перед покупкой. Интересно отметить, что когда после покупки автомобиля проходит достаточно большой период времени, Владельцы машины имеют тенденцию забывать или отрицать, что они вообще когда-либо серьезно рассматривали возможность покупки машины иной марки. Данное исследование имеет еще один побочный результат, интересный с точки зрения теории. Часть недавних обладателей машин, когда их просили назвать модели, которые они серьезно рассматривали в качестве возможных вариантов покупки, назвали две или более моделей, другие называли только одну – И еще часть респондентов сообщала, что они вообще не принимали во внимание какие-либо иные модели автомобилей. Каково следствие этого различия в плане степени диссонанса, возникающего после покупки выбранной марки автомобиля? Так как все когнитивные элементы, соответствующие позитивным особенностям отвергнутых альтернатив, диссонантны осознанию сделанного выбора, то можно заключить, что чем больше вариантов существует при выборе, при равенстве прочих условий, тем выше будет степень диссонанса, возникающего после принятия решения. Исходя из теории, можно было бы, следовательно, ожидать, что те недавние покупатели автомобиля, которые назвали две или более альтернативные модели, испытывают после принятия решения диссонанс в большей степени и должны, следовательно, демонстрировать Большее стремление уменьшить данный диссонанс. Так и происходит на самом деле, хотя это различие выражено не слишком ярко. Доля прочитанных объявлений, касающихся автомобиля выбранной марки, на 36% превышает суммарную долю прочитанных объявлений, рекламирующих автомобили претенденты и любые другие автомобили в группе тех, кто выбирал из большего количества моделей и на 26% в группе тех, кто выбирал только из двух вариантов или тех, кто вообще не принимал во внимание другие модели автомобилей, кроме купленной. Это различие, однако, не является статистически значимым. Эксперимент, посвященный уверенности в принятом решении. Еще один результат стремления к уменьшению диссонанса после принятия решения – который может быть измерен, это конечный результат или итоговая величина диссонанса. Чтобы это сделать, необходимо иметь данные о степени диссонанса непосредственно после принятия решения и об остаточной величине диссонанса, которая сохраняется в течение длительного времени. При условии, что усилия индивида, направленные на уменьшение диссонанса, увенчались успехом, его величина по прошествии некоторого времени должна быть меньшей, чем величина диссонанса непосредственно после принятия решения. Прежде чем такие данные могут быть получены, необходимо решить проблемы, связанные с измерением. Ясно, что невозможно измерить величину диссонанса или консонанса между каждым из когнитивных элементов, соответствующих предпринятому действию и всеми остальными релевантными когнитивными элементами. Следовательно, необходимо найти универсальную меру, с помощью которой можно было бы отразить общую степень возникающего диссонанса. В эксперименте, результаты которого представлены ниже, мерой степени диссонанса послужила оценка индивидам степени уверенности в принятом решении. Использование этой меры основано на предположении, что чем больше степень диссонанса, то есть чем больше количество когнитивных элементов, содержащих положительные особенности отвергнутой альтернативы, тем меньше будет уверенность в правильности решения. Если это предположение верно, можно было бы следовательно ожидать уменьшения диссонанса, что соответствовало бы увеличению степени уверенности в принятом решении. Прежде чем приступать к сбору данных, было необходимо решить еще одну проблему, связанную с планом исследования. Как сделать два измерения степени уверенности в принятом решении? Одно непосредственно перед началом процесса снижения диссонанса, и второе позднее – но через незначительный промежуток времени. Повторение одной и той же процедуры создает проблемы, связанные с вопросами научения и запоминания. И как мы можем быть уверены, что первое измерение было получено до того, как в какой-либо форме начался процесс уменьшения диссонанса? Это затруднение разрешилось с помощью следующего метода – Каждый испытуемый должен был принять два решения, однако он не знал, каким образом они были связаны между собой. Одно из этих решений было окончательным, в то время как другое носило характер предварительной попытки. Степень уверенности, выражаемой индивидом в случае предварительной попытки, принималась как показатель степени диссонанса, который возник бы в том случае, если бы это было окончательное решение». В соответствии с положениями теории диссонанса, степень уверенности, демонстрируемая после принятия окончательного решения, должна быть больше, чем степень уверенности, выражаемая в случае предварительной догадки. Конкретная процедура сбора выглядела следующим образом. Семь наборов чисел по десять в каждом наборе напечатали на карточках так, что на каждой карточке был только один набор. Числа находились в пределах от минус 50 до плюс 50. В двух из этих наборов числа были подобраны таким образом, чтобы их суммарное значение равнялось либо плюс 4, либо минус 4. Они содержали практически одни и те же числа, только с противоположными знаками. Числа в них были незначительно изменены с тем, чтобы у испытуемых не создавалось впечатление сходства этих двух наборов. Эти два набора были главными в данном эксперименте. Другие пять наборов чисел были составлены так, чтобы их суммарное значение на 2,7 единиц отклонялось от нуля в ту или иную сторону. Один из этих наборов использовался в тренировочных целях, другие четыре набора — так, как описано далее. Каждому испытуемому, когда он приходил в лабораторию, объявляли, что проводится исследование, посвященное изучению того, как люди принимают то или иное решение, основываясь на неполной информации. Ему сообщали, что набор чисел, напечатанный на каждой из карточек, представляет собой случайную выборку из 250 чисел. Его задача заключалась в том, чтобы рассмотреть каждый из наборов и затем попытаться оценить, положительным или отрицательным будет среднее значение этих 250 чисел. Также испытуемому сообщали, что в некоторых случаях ему будет показан набор, состоящий только из десяти чисел, в то время как в других случаях это будет набор из двадцати чисел. Для каждого из наборов A, B, D и F То есть тех, которые представлялись первым, вторым, четвертым и шестым по счету наборами, была подготовлена дополнительная карточка, содержащая другой набор десяти чисел, предположительно составленный из того же самого набора 250 чисел, как и на исходной карточке. Цель данной процедуры будет объяснена далее. После того, как испытуемый давал ответ, он должен был также сообщить, насколько он уверен в том, что его решение является правильным. Ему необходимо было оценить степень своей уверенности на шкале от 0 до 100, где 0 означал, что ответ представляет собой всего лишь догадку, а 100 абсолютную уверенность в том, что его решение является правильным. Первыми предъявлялись наборы А и Б. Экспериментатор говорил: В этом наборе представлены 20 чисел, случайно взятых из большего набора. После того, как вы увидите все 20 чисел, вам нужно будет принять решение, является ли среднее всех чисел большого набора положительным или отрицательным. Однако результаты различаются, когда люди просматривают сразу все 20 чисел в наборе или группами по 10. Поэтому я буду показывать их вам по 10. Я дам вам первую карточку, и когда вы с ней закончите, заберу ее и дам вторую. Вам нужно очень внимательно изучить первую карточку, поскольку ответ нужно будет давать на основании всех двадцати чисел, и вам потребуется запомнить то, что вы узнали из первой карточки. В тех пробах A и B, где испытуемому нужно было дать окончательный ответ на основании всех двадцати чисел, когда первая карточка возвращалась экспериментатору, Тот, перед тем как дать испытуемому для изучения вторую карточку, задавал ему два вопроса. «Что бы вы сейчас сказали о среднем всех чисел и насколько вы в этом уверены?» После этого испытуемый получал вторую карточку, изучал ее и давал окончательный ответ относительно знака среднего всех двадцати чисел и оценивал степень своей уверенности в этом окончательном ответе. В третьей и пятой по счету пробах, где испытуемому предъявлялись наборы СИ и И, e, для оценки давалась только одна карточка, и инструкция была следующей. «В этот раз я дам вам только одну карточку с десятью числами. Основываясь только на этих десяти числах, вам необходимо попытаться оценить какой знак, положительный или отрицательный, будет иметь среднее значение всех чисел в той большой группе, из которой случайным образом была сделана эта выборка. Основные наборы эксперимента D и F предъявлялись испытуемому четвертым и шестым по счету. Для половины группы испытуемых набор D был представлен как выборка из десяти чисел. Таким образом, испытуемые принимали окончательное решение после изучения чисел только на одной карточке. Набор F был представлен как выборка, включающая 20 чисел, и после просмотра первой карточки испытуемый должен был дать предварительный ответ. Для другой половины испытуемых порядок был обратным, то есть при просмотре первой карточки набора D необходимо было сообщать предварительное суждение, а после просмотра карточки из набора F окончательное решение. Вторая карточка в наборах была предусмотрена, чтобы подчеркнуть тот факт, что окончательный ответ необходимо было дать на основе всех 20 чисел, Тем не менее, нас интересовали только ответы, которые испытуемые давали после просмотра первых десяти чисел. Чтобы исключить возможное влияние на результаты эксперимента эффекта предыдущих проб, использовалась следующая процедура. В тех случаях, когда испытуемые просматривали две карточки, прежде чем дать окончательный ответ, половине испытуемых показывалась вторая карточка, которая явно подтверждала их предварительный ответ а второй, явно противоречившее ему. Всего в эксперименте принимали участие 137 человек. Рассмотрим данные по степени уверенности испытуемых, которую они высказывали после просмотра только одной карточки в выборках чисел из наборов D и F. Каждый испытуемый сообщал о степени своей уверенности в ответе дважды, когда речь шла о предварительном ответе, и окончательное решение предстояло принять позднее, и сразу вслед за окончательным решением. Информация, которую испытуемые получали в обоих случаях, была практически идентичной, так как наборы чисел на карточках были тщательно уравнены. Поскольку предъявление двух проб было позиционно уравнено, то есть в половине случаев предварительное решение измерялось до окончательного, а в половине случаев наоборот – то любое различие в степени уверенности в правильности этих двух ответов зависело только от того, что один ответ был окончательным, а другой ответ – предварительным. Нет сомнений в том, что испытуемые были одинаково внимательны при изучении первой карточки в обоих случаях, так как для того, чтобы дать окончательный ответ, необходимо было помнить содержание обеих карточек. Если уверенность испытуемого в предварительном ответе – адекватная – Общая мера доли информации, противоречащей решению, к которому он склоняется в данный момент, то есть чем ниже уверенность, тем больше информации, противоречащей выбранному ответу, то она также может рассматриваться как показатель степени диссонанса, который возник бы, если бы принятое решение было окончательным. Можно ожидать, что степень уверенности испытуемых в окончательном ответе будет больше, чем степень их уверенности в предварительном ответе, если после принятия решения действительно возникает стремление к уменьшению возникшего диссонанса. В общей сложности 70 испытуемых продемонстрировали более высокую уверенность в окончательном ответе по сравнению с предварительным. 42 испытуемых продемонстрировали противоположную тенденцию. Среди испытуемых существует явно выраженная тенденция иметь более высокую уверенность в окончательном ответе, нежели предварительном, при том, что эти ответы основаны на одном и том же количестве информации – 10 чисел. Более того, на эту тенденцию не оказывает существенного влияния, что именно происходит, когда предъявляется вторая карточка, то есть, Согласуется ли она с предварительным ответом или противоречит ему? Если попытаться найти альтернативное объяснение этих результатов, можно предположить, что различие между степенью уверенности в правильности окончательного и предварительного ответов было результатом приобретения испытуемым опыта относительно того, какая связь существует между предварительным ответом и предъявляемым ему далее набором чисел. Из такого объяснения следовало бы, что в условиях, когда набор на второй карточке был противоречащим предварительному ответу, в ходе эксперимента уверенность испытуемого в своем предварительном суждении снижалась, и в результате степень уверенности в окончательном ответе оказалась бы выше. Это объяснение предполагает, что... Эффект прошлого опыта был бы значительно более выражен в условиях, когда вторая карточка противоречила информации с первой, чем когда она согласовывалась с ней. Полученные результаты, однако, свидетельствуют об отсутствии такого эффекта. Если что-либо вообще и наблюдается, так это то, что различие оценок проявляется сильнее в условиях поддерживающей второй карточки, нежели в условиях противоречащей. Суммарные результаты для обоих условий показывают, что доля испытуемых, более уверенных в окончательном ответе, превышает долю тех испытуемых, которые более уверены в предварительном ответе. Статистически значимо на 1% уровне достоверности. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что эффект диссонанса, возникающего после принятия окончательного решения в этом эксперименте, был выражен очень слабо. 70 испытуемых показали теоретически предсказанные результаты, в то время как 42 испытуемых продемонстрировали различия в противоположном направлении. Хотя полученные результаты статистически значимо отличаются от случайного распределения ответов, они в других отношениях неубедительны. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что мы имели дело с таким типом решений, которые не были личностно значимыми для испытуемых. Именно поэтому степень диссонанса, возникшего в таких условиях, была незначительной. Эксперимент, посвященный изменению привлекательности доступных альтернатив Еще раз напомню, что один из главных способов уменьшения диссонанса, возникающего после принятия решения, заключается в изменении привлекательности доступных альтернатив таким образом, чтобы увеличить различие между выбранной и отвергнутыми альтернативами. Измерить подобные изменения можно достаточно легко, по крайней мере, в относительно простых ситуациях. Такого рода эксперимент, призванный проверить на практике теорию диссонанса, был разработан и проведен Брэмом. Цель эксперимента проста – Предоставить испытуемому возможность выбора между двумя предметами и затем оценить изменение степени привлекательности каждого предмета до и после принятия решения. Процедура эксперимента состояла в следующем. Испытуемым сообщалось, что они принимают участие в проекте по исследованию рынка с целью оценить привлекательность для покупателей товаров массового потребления, изготовленных различными производителями. Фирмы-производители с помощью такого исследования хотели выяснить, как потребители относятся к их товарам и затем на основании полученной информации организовать широкие кампании по продаже своих товаров, чтобы увеличить свое присутствие на рынке. Каждой испытуемой, а все они были студентками первого курса факультета психологии, сообщалось, что студенты – одна из социальных групп, мнение которых изучается в этом проекте. Экспериментатор извинялся перед студентками за то, что они потратят время не на психологический эксперимент, который был бы полезен с точки зрения образования, а на исследование рынка и говорил, что в качестве компенсации по окончании эксперимента каждый из его участниц получит подарок от одной из фирм, принимающих участие в этом проекте. Затем экспериментатор расставлял перед испытуемыми восемь товаров, кратко характеризуя каждый из них. Стоимость каждого товара составляла приблизительно 20 долларов. Это были предметы самого разного рода. Тостер, кофеварка, радиоприемник, настольная лампа, репродукция картины, напечатанная на шелке, секундомер, книга по искусству и гриль для сэндвичей. Испытуемым предлагалось внимательно изучить каждый из предметов. После этого им выдавался опросный лист, в котором необходимо было оценить привлекательность каждого из предложенных изделий, учитывая различные его аспекты. Шкала для оценки состояла из восьми баллов, от 1 совершенно непривлекательная до 8 максимально привлекательная. После этого испытуемым напоминали, что каждый из них получит в подарок в качестве благодарности за участие в исследовании одной из восьми оцениваемых изделий. Испытуемым объясняли, что компании-производители выдали для подарков некоторое количество каждого товара. Чтобы подарки не закончились в случае, если все захотят одно и то же, и при этом у испытуемых была возможность выбора, и они не получили то, что им не нужно, — Была разработана следующая схема. Каждый испытуемый предоставлялась возможность выбрать одно из двух изделий. Испытуемые называли два товара, из которых она могла выбрать. После того, как девушка делала свой выбор, подарок заворачивали в бумагу и отдавали ей, а остальные изделия упаковывались обратно в картонные коробки. После этого каждый из испытуемых давали прочесть отчет об исследовании, проведенном независимой исследовательской организацией, который был посвящен оценке четырех изделий, уже изученных испытуемой. Отчет содержал перечень положительных и отрицательных характеристик каждого из изделий. После прочтения девушек просили сообщить, что именно в данном отчете привлекло их наибольшее внимание. Этот этап эксперимента был необходим для того, чтобы прошел некоторый промежуток времени перед тем, как на следующем этапе эксперимента испытуемым будет предложено еще раз оценить восемь предметов и чтобы собрать информацию о том, что привлекло наибольшее внимание испытуемых. В ходе следующего этапа эксперимента девушек просили еще раз оценить каждое изделие по той же шкале, что и прежде – Экспериментатор объяснял испытуемым, что предыдущая оценка изделий рассматривалась как первое впечатление, и теперь, когда прошло большее количество времени, необходимо оценить эти изделия снова. Получив повторные оценки, экспериментатор объяснял истинное содержание и цели эксперимента. К сожалению, испытуемые не могли на самом деле забрать свои подарки домой, поскольку в то время Брэм был всего лишь аспирантом с очень небольшими доходами. Как он отметил, все студентки, принимавшие участие в эксперименте, восприняли такой поворот событий с сочувствием и пониманием. Однако они все же получили баллы к зачету по курсу «Введение в психологию». Эксперимент был построен таким образом, чтобы обеспечить возможность варьировать ряд факторов, которые, согласно теории, должны были оказывать влияние на степень возникающего диссонанса. Два изделия, из числа которых студентка должна была выбрать себе «Подарок», были отобраны экспериментатором с учетом того рейтинга привлекательности, который данная испытуемая уже сделала к этому моменту. В каждом случае одно из изделий – включаемых в пару для выбора, было расценено испытуемыми как достаточно привлекательное и имело оценку 5, 6 или 7 баллов. Второе изделие в паре для выбора было отобрано следующим образом. Для половины группы испытуемых это изделие имело оценку на 1 балл ниже, чем первое изделие в паре, то есть 4, 5 или 6 баллов соответственно. Для другой же половины группы второе изделие имело оценку в среднем на 2,5 балла ниже, чем первое изделие. Таким образом, условия выбора для первой половины группы испытуемых должны были теоретически вести к возникновению более сильного диссонанса, а для второй половины – к возникновению более слабого диссонанса. Содержание отчетов, предоставленных студенткам для чтения, также было различным. Для одной половины группы два из четырех отчетов были посвящены оценке изделий, входящих в пару для выбора, в то время как для другой половины группы ни один из предоставленных для чтения отчетов не касался оценки изделий, входящих в эту пару. Подобная процедура была использована для того, чтобы определить, каким образом наличие дополнительной информации могло повлиять на уменьшение диссонанса. Такая организация эксперимента обеспечила возможность создать четыре условия. В каждом из этих четырех условий было протестировано около 30 девушек. Пятое экспериментальное условие было организовано так же, как описано выше, с той лишь разницей, что испытуемые в этой подгруппе были лишены возможности делать выбор из двух изделий. Вместо этого в тот момент, когда другие четыре подгруппы испытуемых получали два изделия для выбора, Испытуемым в этой пятой подгруппе экспериментатор просто выбирал и вручал одно изделие в качестве подарка. Экспериментатор выбирал товар, который получил у испытуемой оценку 5, 6 или 7 баллов. Результаты эксперимента выглядят следующим образом. Без чтения ответов при низком диссонансе число наблюдений 33 баллов. Совокупное изменение от первой ко второй оценки для выбранного предмета составило плюс 0,38. Диссонансы для отклоненного предмета плюс 0,24, а суммарное уменьшение диссонанса плюс 0,62. Без чтения ответов при высоком диссонансе, число наблюдений 27, совокупное изменение от первой ко второй оценки для выбранного предмета составило плюс 0,26 для отклоненного предмета, плюс 0,66, а суммарное уменьшение диссонанса, плюс 0,92. С чтением ответов при низком диссонансе число наблюдений 30, Совокупные изменения от первой ко второй оценки для отклоненного предмета отсутствовало, поэтому суммарное уменьшение диссонанса равно совокупному изменению для выборного предмета плюс 0,11. С чтением ответов при высоком диссонансе, число наблюдений 27, совокупное изменение от первой ко второй оценки для выборного предмета составило плюс 0,38, Для отклоненного предмета – плюс 0,41, а суммарное уменьшение диссонанса – плюс 0,79. Во всех случаях положительный знак означает изменение величины диссонанса в направлении его снижения. Изменения, связанные с увеличением привлекательности выбранной альтернативы, а также с уменьшением привлекательности отвергнутой альтернативы, направлены на снижение диссонанса. Стремление к уменьшению диссонанса, возникающего после принятия окончательного решения, должно проявиться в увеличении привлекательности выбранного объекта и уменьшении привлекательности отвергнутого объекта. Во всех случаях, где диссонанс был создан принятием решения, то есть исключая условия просто вручения подарка, имело место некоторое уменьшение диссонанса. Степень снижения диссонанса была статистически значимой в обоих случаях как с большой, так и с малой исходной величиной диссонанса в том случае, когда отчеты, которые читали испытуемые, не касались пары товаров, из которых выбирался подарок. Согласно положениям теории диссонанса, чем больше когнитивных элементов соответствует положительным качествам отвергнутой альтернативы, Тем больше будет возникающий диссонанс, и следовательно, тем выше будет стремление к его снижению. Можно было бы ожидать, что в условиях значительного диссонанса, когда отвергнутая альтернатива была близка по привлекательности к выбранной, стремление к снижению диссонанса будет сильнее, чем в условиях малого диссонанса. Следовательно, когда попытки снизить диссонанс были эффективными, можно ожидать, что в условиях большего диссонанса будет проявляться его более выраженное снижение. Это оказалось верным как для ситуации, когда испытуемые читали отчеты о выбранных ими продуктах, так и в том случае, когда они этого не делали. В условиях, когда испытуемым были предоставлены для чтения отчеты об исследованиях, посвященных изделиям, входящим в пару, из которой осуществлялся выбор, Общее уменьшение диссонанса составляло только 0,11 для группы с небольшим диссонансом. В то же время для группы с большим диссонансом это значение составляло 0,79. Эти различия являются статистически значимыми. Когда испытуемые читали отчеты об исследованиях, посвященных не тем изделиям, которые входили в пару для выбора, Соответствующие изменения величины диссонанса составляли 0,62 и 0,92 соответственно. Различия в этом случае не достигали уровня статистической значимости, хотя направление изменений такое же, как и в предыдущем случае. Короче говоря, чем больше искусственно созданный диссонанс, тем более выражено его снижение. Влияние чтения отчетов, касающихся изделий, входящих в пару альтернатив для выбора, на уменьшение диссонанса менее понятно. Предполагалось, что такого рода отчеты, предоставляя испытуемому возможность приобрести новые когнитивные элементы, будут способствовать снижению степени диссонанса. Следовательно, ожидалось, что... Общее уменьшение диссонанса, так же как и различие между результатами в условиях высокого и низкого диссонанса, должно быть большим в тех условиях эксперимента, когда испытуемые получали возможность изучить отчеты, касающиеся рассмотренных ими альтернатив. Последнее из этих двух предположений подтвердилось. Различие по общему снижению диссонанса в условиях высокого и низкого диссонанса было значительным и статистически значимым у тех испытуемых, которые изучали отчеты, касающиеся выбранной и отвергнутой альтернатив. Для остальных групп испытуемых это различие было меньшим и статистически незначимым. Однако в целом в условиях предоставления отчетов снижение диссонанса было меньше, чем в условиях без отчетов. Такого рода результаты, по всей видимости, обусловлены тем, как были составлены сами отчеты. Они представляли собой чередование положительных и отрицательных утверждений о рассматриваемых изделиях. Например, относительно электрического гриля отчет содержал такую информацию. Этот гриль универсален, применяется для приготовления гренок, бутербродов, хот-догов, замороженных вафель и так далее. Противни для приготовления вафель могут быть легко присоединены Шнур и специальные пластины для вафель не включены в комплект, их необходимо приобретать отдельно. Не рекомендуется нагревать пластины гриля слишком долго в закрытом положении, более 7-8 минут. Они могут быть повреждены. Индикатор температуры имеет большую погрешность и обычно показывает более низкую температуру. Материал внешней поверхности гриля устойчив к повреждениям, легко отмывается, не ржавеет. Возможно, что отрицательные характеристики, упомянутые в этих отчетах, были настолько существенными, что после ознакомления с содержанием отчетов для многих испытуемых уменьшение степени диссонанса было затруднительным. Таким образом, в условиях высокого диссонанса произошло некоторое его общее снижение, в то время как в условиях низкого диссонанса эффект подобных отрицательных характеристик, содержащихся в отчете, был настолько силен, что сделал совершенно невозможным какое-либо снижение возникшего диссонанса. Перейдем теперь к обсуждению условия эксперимента, где производилось прямое вручение подарка. К его результатам мы до сих пор не обращались. Это условие задумывалось как контрольное, поскольку существует, по крайней мере, одно правдоподобное альтернативное объяснение некоторых ожидавшихся результатов эксперимента. Согласно анализу, представленному в предыдущей главе, диссонанс в исследованиях Брема возникает в результате принятия решения. Когнитивные элементы, соответствующие положительным характеристикам отвергнутой альтернативы, противоречат знанию о предпринятом действии. Если же альтернативы нет, то диссонанс будет очень небольшим или не возникнет вовсе. Безконтрольного условия можно утверждать, что Усиление привлекательности выбранной альтернативы является просто-напросто следствием обладания каким-либо предметом. И действительно, существует утверждение, что обладание предметом производит такого рода эффект. Хайдер так писал об этом. Ситуация является сбалансированной, если нам нравится то, чем мы обладаем, и мы обладаем тем, что нам нравится. Далее Хайдер пишет что если ситуация не является сбалансированной, то разовьются процессы, направленные на создание равновесия и гармонии. Таким образом, можно ожидать увеличения привлекательности объекта просто за счет обладания этим объектом. Были проведены исследования, которые показали существование именно такого эффекта. Например, Ирвин и гебхард провели серию экспериментов, в которых человеку показывали два предмета, после чего один из них ему отдавали, а относительно второго сообщали, что он предназначен для другого человека. Через некоторое время испытуемого просили оценить, какой из этих двух предметов нравится ему больше. В одном эксперименте, где в качестве испытуемых выступали воспитанники детских домов в возрасте от 14 до 19 лет, 20 из 38 подростков сообщили, что им больше нравится подаренный предмет. В другом эксперименте, проведенном с детьми в возрасте от 5 до 8 лет, 28 из 36 детей предпочли предмет, который был им подарен. Однако эффект простого обладания предметом не является слишком сильным. Например, в другом эксперименте, где получатель второго предмета был другом испытуемого, Только 16 из 30 человек сообщили, что им больше нравится предмет, который достался им самим. Еще один эксперимент, проведенный филером, демонстрирует существование сходного эффекта. Используя в качестве испытуемых детей в возрасте от 6 до 9 лет, он проводил с ними игру, в ходе которой дети имели возможность выиграть определенный предмет. Результаты эксперимента показали, что привлекательность желаемого предмета возрастала, если дети выигрывали его в ходе игры и уменьшалась, если нет. Этот эффект, по-видимому, был также следствием простого обладания предметом, поскольку он не зависел от того, был ли предмет выигран в результате проявления смекалки в игре или чисто случайно, а также от того, было ли у детей ожидание выигрыша какова бы ни была причина эффекта обладания предметом, необходимо продемонстрировать, что изменения в степени привлекательности предметов в эксперименте брема не являются только следствием простого обладания предметом. В описанном выше эксперименте влияние эффекта обладания предметом является нулевым. В случае, когда предмет был получен просто как подарок, степень привлекательности предмета ничуть не изменилась изменение степени привлекательности предмета в других условиях были, следовательно, связаны с уменьшением степени диссонанса. Однако интересно обсудить, почему Брэм, в отличие от Филлера и Ирвина и Гебхарда, не получил эффекта обладания предметом. Имеются, по крайней мере, два возможных объяснения такого расхождения в результатах. В эксперименте брема эффект получения подарка оценивался только в условиях, когда испытуемым давали изучить отчеты, посвященные полученному в подарок изделию. Отрицательное воздействие такого рода отчетов, о чем мы уже говорили ранее, может полностью аннулировать увеличение привлекательности предмета за счет эффекта обладания им. Другое возможное объяснение состоит в том, что в эксперименте Брэма в качестве испытуемых выступали студенты колледжа, в то время как другие исследователи работали главным образом с подростками и детьми. Можно предположить, что обладание каким-либо предметом для детей имеет большее значение, чем для взрослых. И кроме того, в случае с детьми возможно возникновение определенного диссонанса между фактом обладания предметом, и знанием об отрицательных характеристиках данного предмета. Завершая анализ эксперимента Брэма, хочу обратить ваше внимание на еще один полученный им результат. Некоторые испытуемые были поставлены в условия выбора между двумя сходными предметами, что вело к значительному совпадению когнитивных элементов, соответствующих этим двум объектам. Как было сказано выше, в том случае, когда существует когнитивное совпадение между альтернативами, степень возникающего в результате выбора диссонанса будет меньшей. Если когнитивные элементы, соответствующие положительным аспектам отклоненной альтернативы, идентичны таковым для выбранной альтернативы, то эти элементы не являются диссонантными по отношению к знанию, связанному с предпринятым действием. Исходя из этого, Данные, полученные в эксперименте брема были проанализированы отдельно для испытуемых, выбиравших между предметами бытовой техники – кофеварка, тостер и гриль – и предметами искусства – книга по искусству и репродукция на шелке. Для этих испытуемых процесс принятия решения должен был вызывать меньший диссонанс. Следовательно, не ожидалось заметных проявлений стремления к его уменьшению – Данные, полученные в описанных условиях, были вполне очевидными. Если существовало когнитивное совпадение, независимо от условий эксперимента, не было получено данных о каком-либо стремлении к уменьшению диссонанса. В целом для группы из 30 испытуемых суммарный показатель уменьшения диссонанса составил минус 0,28. Весьма малое значение, причем с отрицательным знаком, то есть в направлении увеличения, а не уменьшения диссонанса. Примечание. Мера общего снижения диссонанса, использованная здесь и в описании результатов выше, представляет меру изменений привлекательности альтернатив по сравнению с фоновым уровнем и изменением привлекательности сходным образом оцененных предметов, не участвовавших в выборе. Тем самым было учтено влияние повторных оценок одних и тех же объектов. Конец примечания. Трудности изменения принятых решений. Если после принятия решения возникают изменения привлекательности альтернатив, которые выражаются в увеличении предпочтения выбранной альтернативы, уменьшении предпочтения отвергнутой альтернативы или сочетании этих процессов, то должны иметь место и некоторые дополнительные следствия уменьшения диссонанса, которые необходимо проанализировать. Например, в эксперименте брема где изменения привлекательности альтернатив происходили в соответствии с предсказаниями теории диссонанса, можно предположить, что если бы испытуемые должны были осуществлять выбор снова, то сделать его было бы проще, так как различие в привлекательности двух доступных вариантов было бы теперь более выраженным. Аналогично, если по некоторым причинам испытуемые должны будут изменить принятое решение, сделать это им достаточно затруднительно, даже если новое решение не будет сильно отличаться от исходного. Исследование, проведенное Мартином, иллюстрирует как раз такой случай. Испытуемые в этом исследовании всего 8 человек в группе должны были осуществлять последовательные серии выборов. В 26 случаях выбор носил гипотетический характер. Описывалась исходная ситуация, были предложены два альтернативных варианта действий, и испытуемый должен был решить, какой вариант действий он предпочел бы. Например, «Представьте себе, что у вас вырвалось правдивое, но достаточно нелицеприятное высказывание относительно человека, который относится к вам откровенно враждебно. Что бы вы сделали в такой ситуации? Извинились бы перед ним или стали бы публично защищаться перед лицом несочувствующей вам аудитории?» В других случаях испытуемого просили ответить, какой из двух запахов он предпочел бы понюхать. После каждого такого решения он на самом деле должен был понюхать то, что выбрал. После каждого выбора испытуемого просили дать интроспективный отчет о процессе принятия решения и оценить степень уверенности в нем и степень трудности этого решения. В половине случаев после того, как испытуемый делал свой выбор, ему вручался листок с текстом следующего содержания – Теперь постарайтесь пересмотреть свое решение и сделать противоположный выбор. Таким образом, для половины случаев были получены данные, касающиеся не только процесса принятия решений, но и процесса попытки пересмотра принятого решения. Прежде чем продолжить, хочу сказать несколько слов о валидности и надежности данных, которые были получены в этом исследовании. Они основываются исключительно на интроспективных отчетах, испытуемых, в качестве которых выступали профессиональные психологи или студенты, знакомые с практикой интроспекции. Уже в течение многих лет такого рода данные пользуются сомнительной репутацией и, возможно, не без оснований. Можно не считать интроспекцию адекватным источником информации. Сознательные процессы также могут не являться центральными для рассматриваемого явления. Тем не менее, для целей данного эксперимента такого рода данные могут быть проанализированы точно так же, как и данные, собранные в ходе обычного интервью. Современные исследователи с большой осторожностью относятся к использованию воображаемых примеров, поскольку они могут быть никак не связаны с опытом испытуемого. Участников эксперимента просили примерить, насколько это возможно, ситуацию к себе и сделать выбор на этой основе. Вопрос, однако, состоит в том, удавалось ли им это. Насколько можно судить по детализированным интроспективным отчетам, испытуемым это удавалось, по крайней мере, таким подготовленным испытуемым. Доказательством может служить то, что в отчетах они сообщали о реальном конфликте, переживаемом в процессе принятия решения, об очевидном дискомфорте при рассмотрении некоторых альтернатив и о трудностях, при попытке изменения принятого решения. Безусловно, процесс изменения принятого решения был бы гораздо менее затруднительным, если бы решения принимались только на гипотетическом уровне, не имеющем личностного наполнения. В любом случае, давайте рассмотрим эти данные, как они есть, и увидим, что они демонстрируют. На основе вербальных отчетов, описывающих процесс принятия решения, Мартин выделил три типа принятия решения. Первый. Предпочтение. Такой процесс осуществления выбора характеризуется ясно выраженным предпочтением одной из альтернатив. Важность принимаемого решения высока, однако необходимость выбора обычно не приводит к возникновению сильного внутреннего конфликта. Особенный интерес для нас, с точки зрения отношения к теории диссонанса и эксперименту брема представляет собой данное Мартином описание тех процессов, которые происходят после принятия решения. Существует тенденция поддерживать выбранную альтернативу специфическими аргументами, которые нередко приводились резко, с напором, что увеличивало степень удовлетворенности сделанным выбором. Этот процесс вполне может быть классифицирован как одна из разновидностей рационализации в ее классическом психологическом значении, то есть процесс оправдания выбора после его совершения имеет целью скорее психологическое удовлетворение самого субъекта, нежели поиск логических оснований для принятия решения до того, как выбор сделан. Второе. Конфликт. Такой тип принятия решения характеризуется значительными трудностями при осуществлении выбора, что вызвано весьма небольшими различиями в уровне привлекательности доступных альтернатив. Альтернативы настолько сходны между собой, что решение приходит медленно и с большим трудом, Процесс принятия решения может сопровождаться выражением сомнений в правильности сделанного выбора и связанным с ним ощущением дискомфорта в противоположность спокойствию и чувству удовлетворения. Иногда может даже возникать тенденция сожалеть о сделанном выборе. Третье. Безразличие. Такой процесс осуществления выбора характеризуется отсутствием ясно выраженного предпочтения одной из альтернатив, а также высокой степенью безразличия по отношению к данным альтернативам вообще. В этом случае решение имеет очень низкую личностную значимость для испытуемого. Все решения, принятые испытуемыми, были отнесены к одному из этих трех типов. Поскольку эта классификация очень важна для дальнейшего анализа, Я хотел остановиться более подробно на рассмотрении некоторых объективных доказательств ее валидности. Если классификация имеет под собой основание, то можно ожидать, что величина временного отрезка, необходимого для принятия решения, будет заметно отличаться от трех категорий процесса осуществления выбора. В случае предпочтения отрезок времени, необходимый для принятия решения, должен быть относительно небольшим, по той простой причине, что одна из альтернатив намного более привлекательна, чем другая. В случае безразличия отрезок времени, необходимый для принятия решения, также должен быть относительно небольшим, поскольку, хотя альтернативы и не сильно различаются по привлекательности, принимаемое решение имеет для человека невысокую значимость. Интервал же времени, необходимый для принятия решения в случае конфликта, должен быть достаточно большим. Вот как выглядят результаты эксперимента, измеряющего среднее время, затраченное на принятие решения. Для вымышленной ситуации подопытные тратили в случае предпочтения 23,3 секунды, в случае конфликта 51 секунду, а в случае безразличия 37,2 секунды. В то же время при выборе запаха подопытные тратили в случае предпочтения 4,1 секунды, в случае конфликта 14,1 секунды. В случае безразличия 6,2 секунды. Очевидно, что эти данные свидетельствуют в пользу проведенной классификации категории процесса принятия решения. Как в условиях воображаемых ситуаций, так и при выборе между двумя запахами интервал времени затраченного на принятие решения конфликтного типа был намного более продолжительным. Можно предположить, что степень трудности, которую испытуемые переживали в процессе принятия решения, будет прямо связана со временем принятия решения. Именно это и наблюдалось. После каждого решения испытуемых просили оценить степень трудности, ощущаемой в процессе осуществления выбора. Мы не будем приводить полученные конкретные оценки трудности, поскольку структура этих данных в точности воспроизводит структуру данных относительно времени принятия решения. После каждого выбора испытуемого просили оценить степень его уверенности в правильности принятого решения по четырехбальной шкале. Если приведенная классификация категорий процесса принятия решения верна, то оценки степени уверенности в принятом решении не должны коррелировать со временем принятия решения. Наоборот, для категории предпочтения, которой свойственно очень небольшое время принятия решения, показатели степени уверенности в принятом решении должны быть наиболее высокими. Вот как выглядят результаты эксперимента, измеряющего среднюю степень уверенности в принятом решении по 4 шкале. Для вымышленной ситуации подопытные оценивали в случае предпочтения уверенность на 3,7 баллов, в случае конфликта на 2,4 балла, а в случае безразличия на 2 балла. В то же время при выборе запаха подопытные оценивали свою уверенность в случае предпочтения на 3,9 баллов, в случае конфликта на 2,8 баллов, в случае безразличия на 1,9 баллов. Для обоих условий выбора степень уверенности была наивысшей в случае предпочтения и самой низкой в случае безразличия, Несомненно, по той причине, что решение, имеющее невысокую важность для испытуемого, совершалось без продолжительного обдумывания. Все эти данные свидетельствуют в пользу представленной классификации процесса принятия решения. Теперь давайте рассмотрим данные, касающиеся процесса изменения принятых решений. Можно предположить, что в случае, если решение совершалось по типу предпочтения, изменить его испытуемым будет затруднительно. Выбор в этих случаях делался быстро, с легкостью и уверенно, поскольку предпочтение одной альтернативы другой было ясно выражено. Следовательно, изменение принятого решения подразумевало бы и изменение явного предпочтения. Поэтому неудивительно, что в случае выбора... По типу предпочтения, испытуемые были не в состоянии изменить свое решение более чем в 90% вымышленных ситуаций и в 84% случаев выбора между двумя запахами. Предприняв попытку изменить свое решение, испытуемые в конце концов сообщали, что это для них невозможно. Рассмотрим теперь такие категории процесса осуществления выбора, как «конфликт» и «безразличие». Обе они характеризуются отсутствием ясно выраженного предпочтения одной альтернативы – другой. Следовательно, изменение принятого решения должно быть для испытуемого достаточно простым делом – Но в случае, если испытуемый эффективно уменьшил диссонанс, возникший после принятия решения, изменив степень привлекательности возможных альтернатив, перемена решения вызовет определенные трудности. Согласно положениям теории диссонанса, в случае невысокой значимости принятого решения, степень возникшего диссонанса будет незначительной. Следовательно, изменения в степени привлекательности доступных альтернатив будут очень небольшими, если будут вообще. Другими словами, в случае принятия решения по типу «безразличие» возникший дизонанс будет небольшим, стремление к его уменьшению слабым, а трудности при изменении принятого решения не возникнут. Однако в случае принятия решения по типу «конфликта» возникает значительный диссонанс. Стремление к уменьшению возникшего диссонанса будет вести либо к увеличению привлекательности выбранной альтернативы, либо к уменьшению привлекательности отвергнутой альтернативы, либо к сочетанию этих двух процессов. Осуществив удачную попытку уменьшения диссонанса, испытуемый затруднится изменить принятое решение. При выборе, осуществляемом в воображаемой ситуации, принятое решение не могло быть изменено испытуемыми только в 40% случаев без различия по сравнению с 75% и 8% случаев в условиях выбора по типу конфликта. При выборе между двумя предложенными запахами эти доли составляют 10% и 50% соответственно. Подводя итог, можно сказать, что характер данных, полученных в эксперименте, полностью соответствует теоретическим ожиданиям. Если после принятия решения возникает диссонанс, то появляется стремление его уменьшить, что приводит к стабилизации принятого решения. Результатом этого процесса, в свою очередь, является усугубление различия в степени привлекательности альтернатив, что было показано в эксперименте брема Одно из последствий этого эффекта состоит в том, что изменение решения на противоположное после того, как оно было принято, становится проблематичным или невозможным. Влияние принятого решения на будущие действия Существует ряд исследований, посвященных тому, насколько принятие решений в группе эффективно в плане способности вызывать изменения в поведении по сравнению с лекциями или индивидуальным обучением. Обзор таких исследований был сделан Левиным. Эти исследования показывают, что групповое решение в большей степени меняет поведение, чем прослушивание убеждающей лекции. Хотя эти исследования достаточно хорошо известны, имеет смысл рассмотреть одно из них, чтобы проиллюстрировать обычно используемые в таких работах детали, процедуры и возникающие эффекты. В одном из таких исследований, которое было частью программы по изучению изменения пищевого поведения во время Второй мировой войны, предпринималась попытка убедить домохозяек увеличить употребление субпродуктов. В эксперименте участвовали шесть групп женщин. Участницам трех из них была прочитана информативная и убедительная лекция, закончившаяся раздачей соответствующих рецептов. Контрольный опрос, сделанный через неделю, показал, что только 3% женщин из этих групп действительно приготовили суп в продукты, которые они никогда раньше в качестве мяса не использовали. В других трех группах женщинам была предоставлена приблизительно такая же информация, но не на лекции, а в ходе совместного обсуждения. Кроме того, по окончании обсуждения их попросили поднятием рук показать, кто из них предполагает в ближайшее время начать использовать для приготовления еды один из обсуждавшихся видов мяса, который они не использовали до сих пор. Контрольный опрос показал, что в этих группах 32% женщин в действительности начали использовать субпродукты в повседневном рационе семьи. Таким образом, различие, полученное в двух разных условиях, было весьма существенным. Другие исследования, проведенные на различных группах, испытуемых и с различными действиями, к которым исследователи пытались их склонить, дали похожие результаты. Давайте рассмотрим эти результаты с точки зрения теории диссонанса. В тех группах, где не нужно было осуществлять выбор, лишь очень немногие участники поддались убеждению и предприняли тот род действий, который был им рекомендован на лекции. В уже упоминавшемся исследовании это сделали 3% домохозяйок. Однако в тех группах, где приходилось делать выбор, принятие окончательного решения могло вызвать возникновение диссонанса. Например, знание о том, что им самим или их мужьям не понравится блюдо из субпродуктов, будет диссонировать с их решением такое блюдо приготовить. Тогда возникнет стремление к уменьшению диссонанса И в той степени, в какой им удастся его снизить, эти женщины убедят как себя, так и друг друга, что их мужья, в конце концов, не имели бы ничего против таких блюд. После подобного изменения знаний нет ничего удивительного, что большое число женщин в действительности приготовили субпродукты. Другими словами, влияние совместного обсуждения на дальнейшие действия будет следствием снижения диссонанса под влиянием такого обсуждения. Хотя результаты исследований, связанных с изучением группового принятия решения, вполне объясняются уменьшением диссонанса, возникающего после принятия решения, необходимо принимать во внимание, что возможно множество других объяснений, Исследования, посвященные групповому решению, по большей части плохо контролируются, для них характерно одновременное изменение множества факторов. По этой причине результаты указанных исследований не могут рассматриваться как веское доказательство в пользу теории диссонанса. Однако все же важно, что эти результаты согласуются с предсказаниями теории диссонанса. И более того, если эти результаты являются следствием уменьшения диссонанса, можно вывести и дальнейшие следствия. Например, согласно теории диссонанса, похожие эффекты должны возникнуть независимо от того, в каких условиях был сделан выбор – индивидуально или в группе, после обычной лекции или в результате совместного обсуждения. Важен сам факт принятия решения и возникновение диссонанса в результате этого решения, а не то, предшествовало ли принятию решения групповое обсуждение и принималось ли решение публично или приватно. Исследования, посвященные групповому принятию решения, варьируют все эти переменные одновременно, что делает невозможной более точную интерпретацию полученных результатов. Беннет в своем исследовании попытался изучить влияние каждого из этих факторов в отдельности. В качестве испытуемых в его эксперименте выступали студенты Университета штата Мичиган, посещавшие вводный курс психологии. Задача Беннета состояла в том, чтобы убедить студентов согласиться на участие в исследовании в качестве испытуемых. Чтобы выделить влияние различных факторов, которые обычно не разделялись в исследованиях группового принятия решения, в этом эксперименте были созданы 12 различных условий. Одной третьей испытуемых была прочитана лекция, ставившая свои цели убедить их согласиться на участие в исследованиях в качестве испытуемых. Со второй третьей испытуемых была организована дискуссия об участии в научном исследовании, в которой они принимали участие группами по 13 человек в каждой. Во время обсуждения экспериментатор сообщал участникам ту же самую информацию, что и во время лекции, прочитанной для первой части испытуемых. Третья часть студентов вообще не подвергалась какой-либо форме убеждения. Этой группе просто сообщалось о том, что для участия в экспериментах потребуются добровольцы. Внутри каждого из этих трех условий выделялось еще по четыре условия, касающихся принятия решения. В первой подгруппе испытуемые вообще не должны были ничего сообщать о каком-либо решении. Другую четверть испытуемых просили анонимно написать, собираются ли они принимать участие в экспериментах. В третьей подгруппе студенты могли сообщить о принятом решении поднятием руки, однако в этой группе экспериментатор не записывал фамилии тех, кто поднял руку. Условия в четвертой подгруппе были такими же, как в третьей, но экспериментатор открыто записывал фамилии тех студентов, которые захотели принять участие в экспериментах. Таким образом, было создано 12 различных условий, в которых один из трех вариантов метода убеждения – лекция, групповая дискуссия и отсутствие убеждения – комбинировался с одним из четырех вариантов способов сообщения о принятом решении – отсутствие сообщения, анонимное сообщение, публичное сообщение без регистрации и публичное сообщение с регистрацией. Эксперимент проводился в маленьких учебных подгруппах, поэтому стало возможным уравнять группы испытуемых, попавших в каждое из 12 условий на основании результатов по опроснику, касающемуся их установок по поводу участия в психологических экспериментах. Заполнение опросника было проведено до начала исследования – Таким образом, можно считать, что с точки зрения желания быть добровольцем в психологическом эксперименте, участники в разных группах исходно не различались. Вскоре после того, как были проведены описанные выше экспериментальные манипуляции, всем студентам были разусланы письма, сообщавшие место и время, куда и когда можно прийти, чтобы принять участие в эксперименте. Данные, которые прежде всего интересовали экспериментатора, Это процент студентов в каждом из 12 условий, которые пришли по указанному адресу. Полученные результаты показывают, что между различными вариантами метода убеждения лекция, групповая дискуссия и отсутствие убеждения отсутствуют какие-либо значимые различия. Доля студентов, явившихся в указанное место в этих трех условиях, составила 21%, 19% и 22% соответственно. Другими словами, ни убеждающая лекция, ни групповая дискуссии не оказали на испытуемых большего воздействия, чем обычное информирование о том, что требуются добровольцы для участия в эксперименте. Вполне возможно, конечно, что если бы содержание лекции было более убедительным, или если бы групповая дискуссия была проведена более грамотно, то это могло бы дать более значимый эффект. Но при анализе результатов данного эксперимента мы можем игнорировать этот фактор. Остановимся теперь на том, были ли получены какие-либо различия по проценту явки в зависимости от способа сообщения о своем решении. Существует незначительная тенденция к уменьшению количества студентов, пришедших в назначенное место, чтобы принять участие в эксперименте в условии, где вообще не нужно было сообщать о своем решении. В этом условии явившихся добровольцев было 15%, а в подгруппе, где испытуемые давали о своем решении анонимное сообщение – 29%. Различие между этими двумя подгруппами статистически значимо на 1% уровне достоверности. Различие между суммарным показателем трех вариантов способа принятия решения 22 – 22% и условием, когда решение не нужно было сообщать, статистически значимо при 7% уровне достоверности». По всей видимости, необходимость сообщить о принятии какого-либо решения сама по себе оказывает определенное воздействие. В данном эксперименте, однако, оно было выражено достаточно слабо и является гораздо меньшим даже по сравнению с результатами, полученными в других, менее тщательно спланированных исследованиях, изучающих явление группового принятия решения. Однако результаты, полученные в эксперименте, Беннета, показывают, что изучаемый эффект не может быть вызван публичным принятием решения, в противоположность индивидуальному. В данном эксперименте эффект был наибольшим в тех условиях, когда испытуемые принимали решения индивидуально и анонимно. Исследование Беннета предоставляет данные в пользу теории диссонанса. Так, если положения этой теории верны и различия в характере последующих действий являются следствием уменьшения диссонанса, возникающего после принятия окончательного решения, следует ожидать, что в когнитивной системе произойдут определенные изменения, то есть После принятия окончательного решения, стремление к уменьшению возникшего диссонанса должно привести к тому, что отношение к добровольному участию в эксперименте будет более благоприятным, чем оно было до принятия решения. Напомним, что первоначально состав групп, участвовавших в различных условиях эксперимента, выравнивался по критерию отношения к вопросу добровольного участия в экспериментах в качестве испытуемого. Спустя несколько недель после проведения эксперимента испытуемых попросили заполнить еще один опросный тест, определяющий характер отношения к вопросу добровольного участия в эксперименте. Количество испытуемых, высказавших положительное отношение, составило 45% среди испытуемых, которые не должны были сообщать о каком-либо решении, И 54% в общей группе испытуемых, которые сообщали о своем решении тем или иным способом. Хотя различие между этими двумя группами опять-таки было очень небольшим и не достигло адекватного уровня статистической значимости 13 – 13% уровень достоверности, характер этого различия соответствовал теоретическим ожиданиям, а его величина была сравнима с различиями по частоте реальных действий – Прихода в условленное место для участия в эксперименте. Заключение. В этой главе был приведен обзор исследований, тем или иным образом направленных на изучение событий, возникающих после принятия окончательного решения. Данные свидетельствуют о следующем. Первое. Вслед за принятием решения имеет место процесс активного поиска информации, который может обеспечить формирование знаний, консонантных по отношению к предпринятым действиям. Второе. После того, как решение принято, повышается уверенность в правильности этого решения или же возрастает различие в привлекательности исходных альтернатив. Может происходить также и то, и другое. Каждое из этих явлений свидетельствует о том, что уменьшение возникшего диссонанса было успешным. Третье. Успешное уменьшение диссонанса, возникающего после принятия решения, проявляется также в том, что людям трудно изменить принятые решения, и в том, какие последствия имеет изменение системы имеющихся знаний в плане связанных с принятым решением последующих действий. Четвертое. Выраженность перечисленных выше психологических эффектов непосредственно зависит от степени диссонанса, возникающего вследствие принятого решения.